Глава тридцатая. Перед глазами искромелькнуло голубое небо. Мамочки! взвизгнула она. Но когда увидела, на какой высоте находится, стало только хуже. Голос Машки почти перешел в ультразвук. Вредный ящер открыл портал и теперь она всеми силами обхватив кольду на за шею руками, а за талию ногами. От души визжала на всю округу. Гадский дракон открыл портал на балкончик башни. «Да замолчи ты уже!» Шипел Освер, пытаясь стянуть со своей спины Машку, которая отчаянно сопротивлялась. «Не отцепится! Ни за какие ковришки, пока не вернет ее домой!» Под громкий непрекращающийся виск на одной ноте Освер шагнул в башню. Падение Маше больше не угрожало, и она замолчала. Тишина, блаженно протянула свер. С тобой оглохнуть можно. Гад! Машка от всей широкой души стукнула его по плечу и соизволила слезть. Какого фига ты меня сюда притащил? Обойдя колдунов, встала перед ним и уперла руки в бока. А зачем ты в меня вцепилась? Вопросом на вопрос ответил с самым наглым выражением лица, не забыв выгнуть бровь. Потому что ты от меня удирал. От возмущения даже ногой топнула. А ты меня била? Веска заметила свер, предусмотрительно делая шаг к выходу на балкон. Но тебе весело? Ах, какая приличная лесть! Ядовито парировала Маша, вновь прищуриваясь. Эстер на мне не весело. «Еще один шаг к выходу. Нас вообще стол разделял». «Спасибо столу!» — фыркнула Машка. «А то боюсь даже представить, на каком моменте я бы вас застала!» «Да не на каком!» — вспылила свёр. «Что за упрямая зараза! У него сейчас мозг взорвётся!» «Да тебе вообще какое дело!» Машка открыла рот. Закрыла. «Как это какое дело?» Это ее дракон, собственный, привыкло к нему. Вот. Ладно, я пошел, поняв, что дело приняло опасный оборот, а все заклинания, что он потихоньку кидал в искру, вообще никак на нее не действовали. Куда? Маша была настроена на продолжение скандала и твердо намерена донести, что все встречи следими любой степени воспитанности и приличности. Лучше будет проводить вне дома, а еще лучше вообще не проводить, пока они спят вместе. Только посмей! Угрожающе произнесла на очередной шаг отступающего колдуна. Прости. Ухмыльнулся Освир и выскочил на балкон. Машка чуть снова не завизжала на всю округу. Да какому нормальному человеку в голову придет съегать с такой высоты, да еще и в пропасть? Ах да! Этот болбез же не человек, а скотина огнедышущая. Залез на хлипкое кованое ограждение и, послав ей воздушный поцелуй, оттолкнулся ногами от перил, падая спиной в пропасть. И, испуганная, ой, все-таки вырвалась у девушки. Вы пендрёжник! – прокричала она, грозя кулаком, поднимающемуся ввысь огромному чёрному дракону. Его голова поравнялась с балкончиком. И Машка готова была поспорить. Ухмыляется, паразит. Пришлось даже прикрыть лицо руками. Такой силы был ветер, поднятый крыльями ночного дракона. А свер шумно фыркнув, взял курс в сторону озера. Но не отказал себе в удовольствии продемонстрировать вредной девице, какие ума помрачительные виражи умеет делать в воздухе. Угу, и мертвая петля на закуску. Прокомментировала Машка маневра дракона. В этот момент он ее ужасно бесил, потому что страшно завидовала ей не летать никогда, разве что вот с этого балкончика аккурат до дна ущелья. Гад! Стукнув кулечком по перилам, еще немного последила за полетом дракона, удрал и явно доволен собой. Ну хорошо, вернешься вот домой. пригрозила точно как ревнивая жена гуляющему мужу и пошла в комнату в прошлый раз внутрь башни они не заходили а сейчас у нее есть прекрасная возможность все подробно осмотреть самостоятельно крут хлопнула в ладоши вернувшись в комнату настоящая башня колдуна Машка подошла к полкам на которых стояли странных видов приборы Подобное любит показывать в историческом фэнтези и Steam Punkе. Щелкнула пальцами по шарику, который тут же покатился по системе лоточков, двигая какие-то кольца. Ничего не понятно, но очень интересно. Перещупав все интересные штуки, Машка подошла к шкафу. Книг было значительно меньше. Посмотрев несколько, пришла к выводу, что тут устаревшие данные. Ничего интересного. Скривив нос, вернула книгу на место, подняв взгляд выше, заметила уголок книги, выглядывающий сверху шкафа. Вроде бы, ну что там может быть, но любопытство вещь такая. Пододвинув стул, Машка смогла достать книгу и тут же ее открыла. Фигаси, удивленно присвистнула. Вот затейники. Так и застыла на стуле, разглядывая картинки. Описание к ним почитает потом. Однако протянула задумчиво, захлопывая книгу. Это нужно с собой прихватить. А домой мне как вернуться? А заботилась Машка. Даже если спуститься с башни, домой без помощи не доберется. Карту бы. Задумчиво потеребила шнурок с камешком. Машка, ты дура! И тут же сжала камень, открывая портал в кабинет Освера. «Э-э-э, и снова здрасте!» За столом, где в первое её появление сидела Эстер, теперь с гордым видом восседала тётушка. Перед ней на столешнице стоял хрустальный бокал, поблёскивая благородным золотистым вином. «О, знакомая книжечка!» Тётушка Грай кивнула на сборник. Машка быстро убрала руки за спину, Краснее кажется до пальцев на ногах. Оставь себе, пригодится. Усмехнулась драконица. Машка вообще чуть со стыда не сгорела. Племянник мой где? спросила Грей. Улетел гад. Недовольно сверкнула глазами Машка. Ой, испугалась, что ляпнула глупость. Вернется. Тетушка Грей поднялась со стула. Куда денется? Пойдем, дорогая моя, подхватив красную Машу под локоток, драконица потянула ее из кабинета. Я приказала накрыть легкий перекус, заодно и поговорим. Мне хана! Яркой вспышкой пронеслась в голове Машки паническая мысль, но за драконицей последовала и книгу из рук так и не выпустила. Тетушка Грая буквально на буксире притащила ее в столовую, где уже успели накрыть стол. Легкий перекус, заказанный тетушкой, тянул на полноценный обед с первым, вторым, третьим и кучей закусок. Да положи ты эту книгу. Войдя в столовую, Грая забрала книгу и положила ее на стол. Потом почитаешь. Да-да, отличная книга. Она похлопала по обложке ладонью. Где ты ее нашла? В башне Колдуна. Честно призналась Маша. Нас туда порталом вынесла. Ага, сделала вывод Грей, что значило это ага для Маша осталась загадкой. Садись уже. Махнув рукой на стол, драконица уселась на соседний. Но книгу почитай. Ну что ты краснеешь? Это очень важная часть жизни. Нет, но、ну, с этим не поспоришь. Но обсуждать такое с незнакомым человеком? Пусть даже она драконица, ладно бы еще с подружкой. Все с тобой понятно. Тетушка Грая неодобрительно покачала головой. Ладно, Инга, вся какая-то очень тихая, но ты производишь впечатление бойкой девушки. А давайте мы закроем эту тему. Машка чувствовала, как полыхают щеки, но старалась держать спину прямо и делать вид, что ни капельки не смутилась. А что у вас с моим племянником происходит? – задала следующий провокационный вопрос тетушка Грей, разливая чай по чашкам. – Ничего, – буркнула Машка. Ваш племянник врет и не краснеет. К нему приходят всякие ляди с вываливающимся декольте, а еще он удрал как последний трус, – закончила запальчиво. Ляди, надо же, – усмехнулась драконица. Надо запомнить, она хитро прищурилась, как ёмко и даже красиво, эдак аристократично. Так что у вас происходит? Опять повторила вопрос. Ничего. Пожала Машка плечами и быстро взяла чашку. Все. Когда я ем, я глух и нем. А вот и плохо. Тетушка была категорична. Резко поставила чашку на стол, отчего часть жидкости пролилась на скатерть. «У тебя есть сердце дракона». «И что?» Маша тоже стукнула чашкой о стол. «Сразу бежать замуж за первого встречного дракона?» Она, прищурившись и поджав губы, сверлила драконицу взглядом. «Тебе не нравится освер?» Удивилась Грай. «Нет», — слишком быстро ответила Маша. Прибила бы гада. Ну, тебе это почти удалось. Довольно улыбнулась драконица. А касверу присмотрись. Немножко безалаберный, но в целом очень хороший дракон, положительный. От слова положить ехидный вопрос не получилось удержать. Тетушка Грей не понимающе посмотрела на Машу, похлопала глазами, что в сочетании с узкими зрачками смотрелась жутко. а потом громко расхохоталась. «О да, эта искра точно очень подходит племяннику. Дурак будет, если упустит». «А кто нравится?» Отсмеявшись, драконица продолжила допрос. «Ну, допустим, Хелл». В ответе Маше звучал вызов. Полное имя красного дракона не была уверена, что произнесет правильно. «Хельвард из рода красных драконов?» Уточнила Грай и получила утвердительный кивок в ответ. «Ну, тоже приличный дракон. Умён, богат, симпатичен». А сама думала, как бы намекнуть Хельварду, чтобы лапы свои загребущие в сторону Марии не тянул. Маше точно не понравится родителям Освера. И за это ещё один плюс к кандидатуре. А то действительно женят на какой-нибудь тихоне зануде, Или сам женится на Лади, на зло родителям. Тут теперь главное не спугнуть девочку, любимому племяннику. Грай желала только счастья. Как тебе понравился зимний сад? Машку, ожидавшую продолжения разговора о племяннике, неожиданный поворот сбил с толку. Эльфийская владычица очень постаралась. Помидоры вкусные. Ляпнула Машка, хотя попробовать не успела. «Всё цветёт, красиво». И как-то так драконица втянула её в разговор и легко разузнала, что они были в городе и на Хрустальном озере, и даже про попкорн выболтала. Довольно милый разговор прервал, но очень удивлённый голос вернувшегося Освера. «Тётушка, ты ещё тут? Фу, как невежливо!» Недовольным тоном отчитала его Машка, глаза которой подозрительно блестели. Тетушка, возмутился колдун. Нет, но、ну、это уже перебор. Не мешай нам, шикнула на него Грая, махнув рукой. Мол, иди отсюда. Не мешай. Пальцами другой руки она поглаживала ножку бокала. Прекрасно. А свер тяжело вздохнув, поднял взгляд к потолку. Я тогда в кабинете, если вдруг понадоблюсь. Иди, иди. Замахала тетушка сильнее. Так, на чем мы остановились? Обратилась к Маше. А краска волос? Напомнила девушка. И, кажется, фитнес-центры. Это ужасно. Грай было искренне жаль земных девушек. Так над собой издеваться. А вот идея о краске волос мне нравится. Надо племянничку сказать что ли, чтобы какую краску изобрел. Хихикнула драконица. Удивлю мужа. Ой, Фрауд. Так мне пора к себе. Машка тоже поднялась со стула. Это была плохой идеей. Пол в столовой несколько неустойчивый. Хотела проводить тетушку до двери. Но та прошагала в кабинет и с порога заявила: "Мне нужен портал в мою гостиную, прошу". А свера, оторвав взгляд от бумаг, щелкнул пальцами. Тетушка расцеловала его бищики машку и шагнула в портал, попадая прямо в объятия немного озадаченного мужа. Портал закрылся. Ну, а с тобой мне что делать? Колдун перевел взгляд на искру. На ручки? – спросил Машка, глядя на дракона с самыми честными глазами. Ты чудовище! А сверну мгновение прикрыл глаза. Чудовище, посланное трепать мне нервы. У меня скоро глаз дергаться будет. Ну, Машка виновата, захлопала ресницами. Кто же виноват, что у вас валерианка не растет? «И вообще, в этот раз не виновата и я. Это все твоя тетка. Ну, открой портальчик хотя бы, а?» Попросила, упершись рукой в дверной косяк. «Ужасный дом. Весь ходуном ходит. Не могли нормально построить».